Глава 9. Мы ни о чем больше не говоря вышли из школы и почти бегом двинулись по улице. Мне хотелось рвать и метать. Из-за какой-то сучки пацан вынужден был залезть ночью в аптеку. Наверняка это лекарство придерживалось для своих, как и многие другие товары народного потребления. Торгаши частенько искусственно создавали дефицит, чтобы греть на нем руки. А власти либо не могли, либо не хотели дать им по этим рукам. А здесь, в Литейский. их крышует еще и капитан БХСС. И где гарантия, что он один, что ниточки не тянутся куда-нибудь повыше? У меня со времен службы в армии идиосинкразия к тому, что кто-то за меня решает, как мне жить. Но на службе это хотя бы оправдано. А на гражданке люди должны иметь шанс вести тот образ жизни, который их устраивает. А если не устраивает? то менять его по своему усмотрению, оставаясь в рамках закона. Да, я тоже нередко нарушал законы, но в чужой карманный лес и уж тем более не отнимал у таких, как Серега Зимин, пацанов возможность купить лекарства для матери. Когда мы подошли к аптеке номер 15 на улице Луначарского, Лилия Игнатьевна сказала, «Дадим этому провизору шанс справиться. Сначала зайди ты, Серёжа, и спроси нужное тебе лекарство». Если тебе снова откажут, тогда за дело возьмемся мы. Я сунул своему подопечному пятерку. Этого хватит. Он кивнул, взял купюру и скрылся за остекленными дверями. Что его ждет? Спросил я у инспектора. Трудно сказать, вздохнула красавина. Фактически кражи не было. Он оставил сумму даже превышающую стоимость взятого лекарства. Но незаконное проникновение в госучреждение все же имело место. Надеюсь, следователь решит не доводить дело до суда, а передаст на рассмотрение комиссии. Ему уже шестнадцать. Возраст уголовной ответственности за такую категорию преступлений наступил. «Интересно у вас получается», — пробурчал я. «А если его матери станет плохо из-за того, что она вовремя не получила необходимые препараты? За это кто-то ответит? Вы, товарищи правоохранительные органы, вообще понимаете, что творится в городе?» «Это Серега такой решительный полез в аптеку ночью, чтобы не украсть, а купить лекарство для матери. Большинство же просто будет терпеть». «Как бы то ни было, имело место нарушение закона», сказала старший лейтенант. «Комиссия, а если дойдет до суда, то и суд, учтут, разумеется, все смягчающие вину обстоятельства. Но смягчающие, а не отменяющие». «Я своего ученика в обиду не дам», упрямо произнес я. В этот момент на крыльце появился Зимин. Вид у него был удрученный. Что, опять не продали? Нет, пробурчал он. Говорит, выпустили тебя вора, но ну, так сейчас опять заберут. Ну, я ей объясню, кого сейчас заберут, пробормотал я. Она в каком окошке торчит? Во втором от входа справа. Постойте, Саша, сказала милиционерша. Лучше я! — Вы же сами сказали, дадим шанс исправиться. Вот я и дам еще один шанс. — Если и мое увещевание не подействует, то минуты через три подходите. Как ты говоришь, называется это лекарство? Пацан по слогам произнес название. Я кивнул и двинулся в аптеку. За стеклянным окошечком торчало раскормленное рыла с безвкусно накрашенными губами и сливоподобным носом. Я назвал лекарство, которое мне требуется, и рыло искривилась, словно ее обладательница внезапно посетила зубная боль. Не завезли, молодой человек! прошамкала провизорша. Завезли, завезли! нарочито издевательским тоном произнес я. Позавчера разгружали, сам видел. Вы меня тут не хамите, молодой человек! проворчал это. Нет, говорят, вам такого лекарства, и не будет! «А за создание искусственного дефицита знаете, что бывает?» «Это не ко мне вопрос», — не испугалась провизорша. Обращайтесь к заведующей». «Тогда зовите заведующую». «В аптечном управлении она...» «Слушай, Мымра», — произнес я интимным шепотом. «Если ты сейчас лекарства не выдашь, завтра твоя жирная задница будет сидеть перед следователем и давать показания». «Ой, напугал!» — на весь торговый зал заорала она. «Я сейчас милицию вызову и скажу ей, что ты ограбить аптеку хотел!» На меня тут же уставились другие посетители, из окошек стали выглядывать прочие аптекари. В этот момент дверь распахнулась, и в зал вошла старший лейтенант Красавина в сопровождении набыченного Зимина. «А вот и милиция!» — торжественно объявил я. Возникла немая сцена, нарушенная робким девичьим голосом. «Ой, Марья Ивановна, это ж контрольная закупка!» «Молти, дура!» — огрызнулась-то. Старший лейтенант Красавина, как положено, по форме представилась милиционерша. «Что тут у вас происходит?» «Вы очень кстати, товарищ милиционер!» — не растерялась Марья Ивановна. «Этот охламон требовал с меня деньги. Люди подтвердят. задержите его!» почему вы отказали этому мальчику в продаже препарата жизненно необходимого его матери. Игнорируя ее брехню, осведомилась Лилия Игнатьевна. Данного препарата нет в налитии!» — продолжала упорствовать провизорша. «И накладные подтвердят это?» «У вас есть санкция на выемку документов!» Я смотрел на эту жабу почти с восхищением. Провизорша оказалась крепким орешком, но и милиционерша сдаваться не собиралась. «Я сейчас позвоню в аптечное управление и попрошу уточнить, имеется ли в продаже вышеназванный препарат», — произнесла она. «Уж на это имеет право любой покупатель, а не только сотрудник милиции». Может быть, упрямое бестие Мариуанна и продолжала бы упорствовать, но тут загалдели посетители. «Правильно, товарищ милиционер, давно пора прищучить эту маньку. Валидолу и на раз не допросишься, по блату толкает лекарства». «Проверьте, откуда у ее мужа Волга?» «А ну тихо!» — заорала провизорша и тут же обратилась к молоденькой аптекарше. «Редко принеси сто товарищ милиция, зылают». «Твоя мама постоянно принимает это лекарство?» — спросил я у Серёги. «По таблетке в день», — ответил он. «А в упаковке сколько?» «Тридцать. А сколько упаковок ты хотел купить?» «Две. У нас больше не было денег». «Принесите четыре упаковки», — потребовал я. Марья Ивановна обожгла меня ненавистным взглядом, но буркнула своей коллеге. «Принеси!» Рита вытащила четыре упаковки. «Двадцать рублей!» — потребовала провизорша, потрещав кнопочками кассового аппарата. Зимин вернул мне пятерку. Я покопался в карманах и выгреб из них все до копейки. Получилось восемь пятьдесят. Выручила красавина. Она протянула мне два червонца. Расчитавшись и забрав лекарство, мы покинули аптеку номер 15. Я сунул было Лили Игнатьевне свои восемь рублей, но она покачала головой. «Пригласишь меня в кафе «Мороженое» и будем в расчете», — сказала старший лейтенант с улыбкой. «Договорились», — кивнул я и обратился к ученику. «Неси Зимин лекарство домой. Я скажу директору, что отпустил тебя». «Спасибо вам! И вам, Лилия Игнатьевна!» — радостно откликнулся тот и припустил по улице. «Я постараюсь, чтобы ему вернули и те две упаковки, что он купил вчера, хотя и экстравагантным способом», — сказала милиционерша таким голосом, словно давала торжественную клятву. «Надо еще как-то вытаскивать парня из беды», — пробурчал я. «Ты же видишь, с какой тварью ему пришлось иметь дело. На нее даже твои погоны не произвели впечатления». «Это потому, что они старлеевские», — самокритично заметила Красавина. Будь я чинами повыше, эта Марья Ванна так бы со мной не разговаривала. «А ведь она не вела бы себя так нагло, не будь у нее кого-то за спиной», — вернул я. «Кто же?» — спросила она. «Ты уже, Саша, второй раз за сегодня на что-то намекаешь. Может, скажешь прямо?» «Может, и скажу», — уклонился я от прямого ответа. «В кафе мороженое. Тебе когда, Лиля, будет удобно встретиться?» «К сожалению, не раньше субботы. Тогда в субботу, после шести». Договорились. Только позвони мне предварительно. Хорошо. Мы попрощались, и я вернулся в школу. Урок я все таки пропустил. Поэтому сразу же отправился к директору, чтобы ему доложить. «Нельзя допустить, чтобы Зимина наказали Пал Палыч, сказал я ему. Глупость он, конечно, сделал, но провизорша придерживает дефицитные препараты для блатных клиентов. «Увы, это общая беда», — вздохнул Разуваев. «Я одного не пойму. Почему все терпят и молчат?» — продолжал я. «Вы же все здесь коммунисты и комсомольцы! Где же ваша партийная совесть?» Я добавил в голос пафоса. Директор уставился на меня с недоумением во взгляде. «Где это здесь, Саша?» — спросил он. «И почему вы отделяете себя от остальных?» Я понял, что в запале сболтнул лишнего. «Ну...» — Я хотел сказать, что надо как-то бороться с этим злом. В любом случае, отдать своего ученика на съедение я не позволю. — Разумеется, я лично и вся школьная общественность. Мы примем меры, — пообещал директор. — Возьмем Зимина на поруки. Помимо всего прочего, — продолжал наседать на него я. — Этот парень — один из лучших самбистов в моей секции. Без него тяжело будет участвовать в спартакиаде. — Я все понял, Александр Сергеевич, — устало произнес Пал Павлович. «Сделаю все от меня зависящее». «Спасибо». Я пожал ему руку и отправился на урок. Тот как раз был у восьмого Г. Само собой, что пацаны оказались в курсе случившегося и потому обступили меня в раздевалке, потребовав отчета о судьбе их товарища. Меня это только порадовало. Выходит, мне удалось превратить этих оболтусов в дружную команду или я все таки принимаю желаемое за действительное? Как бы то ни было... Сейчас они вели себя так, как мне хотелось бы. И говорить я с ними собирался напрямую. Пусть хоть они не обманываются. «Серега сейчас дома», — сказал я им. «Завтра придет на занятия». «Так его не посадят?» — спросил Чапаев. «Надеюсь, что до суда дело не дойдет. Оно будет рассматриваться на комиссии по делам несовершеннолетних». «За что в суд?» — возмутился Сидоров. «Да если б моя мамка болела, я б куда угодно залез». Пацаны его поддержали. Давайте договоримся, парни, сказал я. Если возникают серьезные проблемы, сразу обращайтесь ко мне. Запишите номер моего домашнего телефона в свои дневники. Они защелкали замками портфелей, доставая ручки и дневники. Когда все были готовы, я продиктовал номер. Я понимал, что с этой минуты обрекаю себя на веселую жизнь, но так хоть появлялся шанс, что они наделают меньше глупостей, подобно той, что совершил Зимин. Потом я, наконец, начал урок и уже с чистой совестью распустил своих подопечных по домам и с радостью отправился сам. Утром Серега пришел в школу. Я спросил его о матери. Он сказал, что все нормально. Надеюсь, и с ним самим будет все в порядке. Все-таки общественность, включающая директора школы и инспектора по делам несовершеннолетних на его стороне, и я тоже. Из-за всей этой истории я даже выбросил из головы свои детективные похождения. Тем более у меня хватало хлопот в школе. Да и, признаться, подустал я от общения со всей этой компашкой. И мне уже хотелось праздника. До Нового года оставалось еще несколько недель. До встречи с Лилей дней. А вот что бы такое учудить посреди недели? И я решил осуществить свою давнюю задумку — собрать у себя своих друганов-педагогов. Начиная с директора. На выходных у каждого найдутся дела, а вот, к примеру, в пятницу после работы. В среду я известил Павла Павловича, Карла Фридриховича, Виктора Сергеевича, Григория Емельяновича, а также Петра Николаевича, что хочу устроить небольшой вечерний между собойчик. Ни один не отказался, и каждый спросил, что принести. Я сказал, что буду рад любой выпивке и закусе. Илгу я, разумеется, тоже оповестил, что у нас в пятницу будут гости. Так как с мебелью в квартире по-прежнему был напряг, обсудив, как будем размещать гостей, мы пришли к выводу, что идеальный вариант — фуршет. Закуски расставим на столе в кухне, а выпивку и бокалы в большой комнате. Каждый сам себе будет наливать и выбирать, чем налитое закусить. Конечно, в СССР это не самый распространенный формат вечеринок, но полагаю, что коллеги оценят. И вот наступила пятница. С утра мужики в учительской появились с авоськами и сумками, набив до отказа холодильник в приёмной. Школьные дамы посматривали на нас подозрительно. Они уже догадались о том, что мужчины что-то затевают, а также о том, что их приглашать они не собираются. Но ничего, впереди еще праздники, так что и женской половине коллектива будет уделено внимание. А пока нам, мужикам, тоже нужно пообщаться с глазу на глаз. Тем более, что Илга вечером будет занята со своим Кирюшей. Однако до наступления вечера мне предстоял секретный разговор с Екатериной Семеновной. О чем она мне намекнула этим же утром? Мы решили поговорить на большой перемене в ее кабинете. И вот, когда после звонка вся орава учащихся вырвалась в коридор, и мы уединились с химичкой в ее заветном закутке. Я еще в учительской заметил, что она чем-то взбудоражена. Не хотелось, чтобы нынешний вечер был испорчен. «Ну что у тебя случилось?» — спросил я, едва затворив за собой дверь. «Он что-то знает», — выплела она. «Твой?» «Ну да, кто же еще? «А про что именно?» «Ну как про что?» — удивилась она. «Про нас с тобой!» «Вот это новость!» <связывающие> э а что, до этого он не знал? — Нет, откуда? — Ну, мало ли откуда, — пробурчал я. — Родственники твои могли рассказать или ты сама? Как ты это себе представляешь? — Прости, — вздохнул я. — Но сейчас тогда откуда он узнал? — Понятия не имею. — Ну а в чем выражается это его нынешнее знание? — Он стал вдруг интересоваться тобой, как, говорит, ведет себя наш новый физрук Данилов. Я ему говорю, учитель как учитель, я с ним с тобой, то есть, редко вижусь, слишком на специальности. В учительской здороваемся, ну и на педсоветах заседаем, а он не унимается, все выспрашивает. Успокойся, отмахнулся я. Он меня пытается к одному делу подшить. Приятеля моего школьного арестовал, меня несколько раз на допросы вызывал. «Да что ж ты раньше молчал!» — ахает Екатерина Сергеевна. «А я тебя втянула в эту слежку дурацкую. Если он об этом узнает, тебе не сдобровать!» «Ничего он мне не сделает», — пробурчал я. «Ты лучше скажи мне, Катя, откуда у вас деньги на машину?» «Что ты хочешь этим сказать?» — насупилась она. «Ничего особенного», — все больше раздражаясь, заговорил я. «Да вот только у тебя учительская зарплата. У милиционера твоего капитанская, он же не генерал. И вдруг машина? Шубка импортная? Сапожки? Откуда?» Я понимал, что, может быть, теряю в эту минуту союзницу. Но мне до чёртиков надоел капитан Киреев. Подпольное воротило, оборотень в погонах, который неизвестно почему в меня впился как клещ. Ведь я же думал, что он мстит мне за поруганную честь, а если это не так, то его мотивы и вовсе непонятны. В общем, это предстояло выяснить, и этот разговор мне лишний раз доказал, что расслабляться рано. Главные схватки еще впереди. Так что пусть Катенька обижается. Я не собираюсь скрывать от нее свое отношение к ее муженьку-рогоносцу». «Да, ты прав», — пробормотала химичка. «Я ведь не задумывалась об источниках наших доходов». «Ну, почти не задумывалась».